Глава 43. Демьян. Конечно, она улетела. А я даже проводить в аэропорту не смог из-за стажировки. Только все утро долго целовал и обнимал. Не хотел отпускать. Бать ее не в восторге. Я его понимаю на 200%. Уехать в другую страну, чтобы быть моделью, почти похоронив свое юридическое образование — спорное решение. Но если учесть, что Алиса никогда и не хотела учиться на юрфаке, то в целом ожидаемое. Она собиралась неделю. С ней пока поехала мама. Мне гораздо спокойнее, что в чужой стране Алиса будет не одна. Мы не обсудили толком ничего. Лиска попросила отнестись к этому как к небольшой поездке, потому что она сама еще ничего не знала. Контракта пока нет. Он появится только в том случае, если в Ицеховское пройдет кастинг. Я в ней не сомневаюсь, но слишком сильно не обнадеживаю. Алиса вообще боится прогнозировать после того, как на корте все пошло наперекосяк. Конечно, я желаю Лиске удачи. Я счастлив, когда она радуется. Но сейчас ощущаю себя так, будто сердце выдрали и выбросили куда подальше. Смотрю на часы, она скоро приземлится. Я уже жду ее звонка. Почему-то переживать разлуку в пределах одного города гораздо легче. В принципе, не произошло ничего катастрофического. «Войцеховскую я не видел пять часов. Это обычная практика в наших графиках. Но теперь между нами тысячи километров. Я не смогу примчаться за 20 минут». Стажировка проходит отвратительно. «Я не могу ни на чем сосредоточиться. Постоянно возвращаюсь мыслями к Алисе. Думаю, что скучаю и что это величайшая несправедливость вселенной. Отнимать у меня лиску, как только я ее получил». Доходит до того, что я чуть не ложаю на стажировке, и меня отправляют отдыхать от греха подальше. Домой ехать не хочется. В квартиру возвращаться тоже не тянет. Я там без Алисы и не был толком. Все только и с ней ассоциируется. Гипнотизирую взглядом телефон, считаю минуты. Через 15 должен приземлиться ее самолет. Мысленно даю еще часа полтора-два на то, чтобы добраться до отеля и заселиться. Полчаса на душе поиски интернета, и уже потом созвонимся. Долго. Надо чем-то себя занять. Кружу по городу, заезжаю за шаурмой в любимое место, ем один. Вроде бы вкусно, но как-то без души. Как будто важный ингредиент забыли. Либо это я слишком разнылся и превратился в вату за один неполный день. Пока Алиса уехала на несколько дней. Всего лишь несколько дней. Какая-то часть меня малодушно хочет, чтобы Войцеховская вернулась и осталась рядом со мной. Но я прекрасно знаю, что Алисе недостаточно быть просто моей девушкой. Она должна найти свой путь. Мне же стоит просто ее поддержать. Тем более, пока Лиска там, я могу устроиться здесь и не думать, что может дать девушке студент-выпускник. Главное только нам все это выдержать и нигде не накосячить потому что отношения на расстоянии всегда заканчиваются херово. Мы будем вариться в разных мирах. У нее Испания, новая жизнь, а я... Тут, как волк от одиночества, выйдь готов. Да когда полегче станет-то? Доедаю шавуху и, махнув повару и кассиру на прощание, иду на выход. В дверях закусочные сталкиваюсь с Марком. Давно его не видел. Мы киваем друг другу. Подойдя ближе, жмем руки. Он сейчас второй капитан в команде, — слышал от пацанов. Я рад за него, из марка может выйти толк. Да и играть он рвется всегда. Здорово, Ян, — улыбается мне. Ну ты, пижон, выглядишь как волк с Волл-стрит. Вырвался в высшую лигу, а старые привычки остались, — намекает на место. Типа того. Как сам? Шикарно. Готовимся к сореву. Слушай, а ты сейчас сильно занят? Как ветер. В смысле? В смысле, свободен. Что хотел? Да потренить один на один, чешет затылок Марк. Я пару дней не игровой был, плечо разнелось. Тренер выпер восстанавливаться. Я уже здоров, но тренировка только послезавтра. Может, в зале разомнемся чутка? Мне заняться нечем. Я и так думал, куда податься, чтобы только не возвращаться домой и не пялиться бесцельно в потолок. Из-за стажировки в прокуратуре почти всю сессию мне закрыли автоматом, Так что до Нового года я бездельничаю. Я за, надо домой за формой заехать. Без проблем. Если ты на колесах, погнали. Скатаюсь с тобой за компанию. Мы правда так делаем. Марк очень аккуратно ест в моей тачке. К залу подъезжаем, уже болтая обо всем и ни о чем. Пустой треп, но отвлекает здорово. Я все еще слежу за временем. Алиса пока не выходила на связь, но телефон всегда со мной. В зале и правда никого нет. Мы разминаемся, играем один на один, успеваем в перерывах болтать. Марк зовет на тусовку в выходные. Я обещаю подумать, но без Алисы идти неохота. Может, наоборот, стоит отвлечься. Последнее время я слишком зациклился на Выцеховской. Она одна была в поле моего зрения. Я бежал к ней, забивая на дела, водил ее на свидание. Даже с друзьями общался только в переписках. Это нормально. Наверное, на начальном этапе отношений больше внимания уделять второй половинке. Теперь бы только силы найти вынырнуть. Я вздыхаю быстро. В голове вакуум, думаю только о том, как жжет в легких и пекут от внезапной нагрузки икры. После тренировки долго прихожу в себя в раздевалке. Марк носится как конь, я же форму подрастерял. И окончательно убедился, что история с баскетболом для меня закрыта. Не тянет меня играть, рвать и нестись вперед во что бы то ни стало. Покидали мяч, сегодня круто. Раз в недельку на такие движи я согласен, но чаще нет, спасибо. Перерос я спорт, видимо. Когда я отвожу Марка обратно, звонит Алиска. Мозг отключается, я пропадаю из реальности. Даже прощаемся с другом скомкано Я душу ему не изливал, но коротко обрисовал ситуацию. Мы обещаем созвониться. Я ныряю обратно в салон, принимая звонок. Вижу счастливую Выцеховскую на экране и сам улыбаюсь так, что щеки едва не трещат. Она красотка даже после перелета, хотя нацепила патчи под глаза. На голове полотенца она в какой-то огромной футболке. «Привет», — машет рукой. «Я в Испании, представляешь?» радостно пищит, глядя в экран. «Еще как! Привет, малышка! Как долетели?» «Супер!» «Нас встретили, помогли разместиться в отеле. В общем, меня тут и правда ждали. Ты едешь домой?» «Ага», — тренил с Марком. «Рассказывай, какие планы дальше. Не даю перевести тему. Сейчас меня куда сильнее интересует Лиска. О себе я все и так знаю. Сейчас собираемся на деловой ужин. Нас пригласил Пабло. Хочет пообщаться в неформальной обстановке. Завтра в обед пробная съемка». Послезавтра у меня интервью, а после послезавтра решение клуба. Такие насыщенные дни. Я понятия не имею, когда просто погуляю по городу. Сегодня не получится. Мы с самолета поехали сразу в отель, а теперь собираемся. У нас два с половиной часа. Алиска тараторит. Я продолжаю слушать. Мне нравится, когда она что-то вот так щебечет. Уютно сразу становится. Она ведь делится со мной, а не с кем-то еще. Опять тянет улыбаться. Не могу оставаться серьезным, когда дело касается Выцеховской. Ты в своем плотном графике мне писать не забывай, лады? Конечно. Я тебе еще и фотки буду слать. И это всегда пожалуйста. Вижу, как Алиска поднимается с кровати и, закотавшись в одеяло, выходит на балкон. «Де вам тут так красиво?» Шепчет она и переключив камеру, показывает ночной город. Все ярко, переливается огнями, уже все украшено к Рождеству. У нас тоже вешают, но и близко не сравнится с Мадридом. «Ты красивее, Алис. улыбаюсь. «Ты только уехала, а я пипец как соскучился». И я. Еще и суток не прошло. Она снова включает фронталку. Я веду пальцем по экрану, ощущая фантомное прикосновение к ее порозовевшим щекам. «Люблю тебя сильно. Зацеловал бы всю». «Нельзя такое говорить, когда я в другой стране». Шепчет возмущенно, а у самой глаза загораются. «Да-да, я понял, что надо делать. Буду провоцировать самым наглым образом. Это чтобы был стимул вернуться. Он всегда есть». Алиса отвлекается, смотрит в сторону. «Да, иду», — кричит, видимо, маме. «Прости, идем, мне пора бежать, иначе опоздаем. Целую». «Напишу вечером, но ты, скорее всего, будешь уже спать». «Тогда до завтра. Повеселись там». «За нас двоих!» — кивает. «Обязательно!»